Глава 28 Алекса. Сон ли? Состояние такое, словно мне дали по голове, тяжелым предметом. Да так сильно, что невозможно представить, как меня собирали по кусочкам врачи. Медперсонал шуршит возле меня. Я их отчетливо слышу. Они беседуют о своем будничном дежурстве, будто меня здесь нет. Это хорошо. По крайней мере, я все еще жива и сочувствую этим женщинам, что им приходится видеть каждый день в подобных палатах, как в моей. Ведь есть еще хлеще ситуации. И тут я понимаю, что еще один страх для меня – это остаться один на один со своей болезнью. Когда я ходила на психологические тренинги, некоторые тяжелобольные признавались, что им страшно уйти в одиночестве. Этих людей было некому поддержать и причины у их семей имели порой нелепые оправдания. Но больше всего мне запомнился рассказ подростка. По возрасту чуть моложе меня, быть может, года на три, не более. Тогда он со слезами на глазах при всех нас с отчаянием прорыдал. «Мама не готова быть рядом со мной в минуту, когда я уйду. Она не хочет видеть смерть, а потому в больнице остаток своих дней». Он проведет в полном одиночестве. Один на один. Один на один. Словно это испытание дано только тебе одному. Я вспоминаю выражение лица этого мальчика. В глазах боль и абсолютная пустота. Он сжимает руки перед собой и замолкает. Тогда, в тот единственный сеанс, все молчали. Даже психолог которого, кажется, его признание поразило шоком. Я сидела напротив этого мальчика, мне хотелось его обнять и поддержать, сказать, что все будет иначе, и мама не хотела ранить его. Но потом я задумалась: а вдруг мои родители тоже не готовы принять выбор моей судьбы. С поникшим не без того настроением группа разошлась по домам. Только этот мальчишка остался сидеть на своем месте. Я уходила последней, когда психолог подошла к мальчику и что-то сказала. Он лишь отрицательно покачал головой. Я уже не слышала их разговор и оставалась только догадываться, о чем она его спросила. На следующий сеанс он уже не пришел. Нам не нужны были объяснения психолога, в чем дело. Его стул по традиции никто не занимал. Он пустовал, до самого конца. В группе такое явление частое, потому нам оставалось только с минуту помолчать, мысленно попрощавшись с ним, а затем продолжить тренинг. Надеюсь, его мама все же была с ним рядом и держала крепко за руку. Ведь поддержка близких — это эликсир от боли, даже несмотря на то, что она пронзает каждую клеточку тела. — Алекса, девочка моя! От мысли о том мальчике меня вырывает голос моей мамы, а затем легкое прикосновение ее губ к моей щеке. Ох, мамочка, как же мне хочется тебе хоть что-то ответить или подать знак, но тело меня не слушается, и я не понимаю, в чем дело. — Как долго ее будут держать в медикаментозном сне? — мама спрашивает у кого-то. — Ах, вот в чем дело. Тогда почему я слышу всех? Почему чувствую все, что происходит в моей палате? Почему ощущаю все прикосновения ко мне? Может быть, такой шанс выпал мне в качестве сочувствия со стороны смерти? Теперь подключается мужской тон голоса. Это док. Сегодня, ближе к вечеру, будем выводить. Показатели нормализовались, но остаются все еще критическими. — Миссис Стоун, прошу вас, будьте благоразумны. Алексе не нужны никакие стрессы. Постарайтесь уберечь свою дочь от них. Вчера приходил парень по имени Алекс. Если я правильно понял, он ее молодой человек. И до меня дошли слухи, что ваша дочь была в расстройстве за него. — О, Господи, что док несет? Мне хотелось заорать, сказать ему, чтобы замолчал и не смел говорить об Алексе гадости. Я поняла, к чему он вел разговор с мамой. И вообще, кто посмел сказать доку о наших отношениях с Алексом? А потом мое тело вновь пронзает странный ток прозрения. Алекс вчера приходил ко мне и поделился тем, что попросил отца помочь. Это явно его рук дело. Когда Алекс узнает об этом, боюсь, его отец навсегда потеряет хрупкое доверие сына. Моя мама продолжает держать меня за руку. «Я вас услышала, док». Голос мамы на удивление стойкий. «Алекс — часть жизни нашей дочери. Мы не можем так просто взять и сказать ему «Уходи». Он любит ее, а моя дочь любит его. С нашей стороны будет жестоко отказывать в единственном светлом событии для нашей дочери». Пока он рядом с ней, она будет бороться за жизнь. И я чувствую, как еще сильнее мама сжимает мою кисть своей дрожащей рукой. Мамочка. Миссис Стоун. Тон Дока слишком нетерпелив, но мама его опережает. Прошу вас, Док, представьте, что здесь прямо сейчас лежит ваша дочь, а вы настаиваете лишить ее ниточки, за которую она продолжает цепляться. Док молчит в ответ. Хотелось бы увидеть его лицо в этот момент, но у меня хорошее воображение. Потому можно было легко догадаться, что он всего лишь кивнул. Я могу остаться и быть рядом, когда Олекса придет в себя? Через секунду спрашивает мама. Конечно. А пока что можете идти домой. Медперсонал позвонит вам. Катрин, запиши номер телефона миссис Стоун. Вы ведь сегодня на ночное дежурство остаетесь. Док перевел разговор к своему помощнику. Тонкий голос Катрин выдает ее. Скорее всего, она практикантка. Мама посидела со мной еще где-то с полчаса, а затем ушла. Мне так хотелось подать ей знак, что я все слышу. Но, увы, я нахожусь в неком пограничном состоянии. Я подумала. А вдруг это всего лишь сон? Алекс. Как только узнал, что Алексе стало плохо, и она снова угодила в больницу, я винил себя, что в самый трудный момент не оказался рядом с ней. Я долго держал за руку звездочку и смотрел на нее. Лицо бледное, под глазами залегли синяки, губа обветрены. Она лежала и не двигалась, даже не было заметно, как поднимается ее грудная клетка. Я то и дело поглядывал на монитор, по которым бежала строка ее сердцебиения с монотонным звучанием. Только так я мог убедиться, что Алекса все еще со мной. Хотел бы я забрать ее болезнь себе, освободить любимую от боли, но, к сожалению, это не подвластно нам. Разговор с отцом выдался крайне эмоциональным. После него я почувствовал себя разбитым, но все же, получив свое, мне оставалось лишь ждать, когда отец исполнит то, о чем я попросил напрямую. В своих кругах отец хорошо был знаком со многими докторами Канзас-Сити, Детройта. Ведь неудивительно, что он знал об истории болезни Алекса, когда пытался отговорить меня и прекратить с ней встречаться. В который раз отец показал себя со стороны жестокого и совершенно несочувствующего человека. Может, он также думал о потере своей жены и дочери? мысленно возвращаясь в тот вечер. Несколько дней я не разговаривал с отцом, просто заходил в свою комнату и закрывался. По приезде домой после нашего путешествия я чувствовал себя каким-то разбитым. Там мы с Алексой были наедине, и казалось, что весь мир в тот момент мог подождать нас. Мы наслаждались друг другом, мы чувствовали себя свободными от всего. Рядом со звездочкой... Я хотел идти дальше. Сделать большой шаг вперед, наперекор изменчивой и несправедливой судьбе. Держа в руках письмо Алекса, которое она вручила мне в тот день, когда мы ездили к будке, не решался открыть. Она просила дождаться подходящего момента, а я не знал, каким же должен быть тот самый момент. И все-таки я его убрал в ящик комода, положив под стопку вещей чтобы никто его не нашел. Наверное, я почувствую, когда буду готов его прочитать или же вместе со звездочкой. Мой телефон зазвонил. На проводе материализовался Дэвид. — Привет! — отвечаю я ему и переключаю мобильный на громкую связь, а сам смотрю в окно. — Ты не забыл, что я вас пригласил на игру? Без формальности задает вопрос Дэвид. «Нет, не забыл, но...» «Алекс, черт бы тебя побрал, никаких «но». Ты и Алекса просто обязана быть. Это важно для всех нас». Голос Дэвида приобретал оттенки паники. Я задумался, с чего вдруг. Это первая его игра и не последняя, а в данной ситуации еще непонятно, как будет чувствовать себя Алекса. «Дэвид, я не могу тебе что-либо пообещать, друг». «Алекса сейчас готовится к терапии. Я не могу дать слово тебе, что все будет хорошо. Понимаешь?» Отвечаю я. Дэвид по ту сторону телефонной трубки молчит, но я слышу его насупленное дыхание. Друг обиделся. «Черт тебя подери, Дэвид! Ты же видел, в каком состоянии была Алекса последние пару дней перед отъездом. Не заставляй меня чувствовать вину, что я не могу приехать и поболеть за вашу команду. «Я понимаю», — сдается Дэвид. «Эта команда, между прочим, и твоя тоже. Мне тренер тут сказал, что был бы не проще вернуть тебя в состав. Наша игра его впечатлила, когда ты согласился на тренировке принять участие. Но только молчи. Сделай вид, что я не говорил тебе об этом ничего. Иначе он убьет меня». Я слегка онемел. «Вернуть меня? С чего это вдруг?» Ведь я так сильно подвел команду, а после такого вторых шансов не существует, от слова совсем. Даже если это так, — тихо говорю я, делая вид, будто меня не задела новость о возвращении, — я все равно не смогу принять его предложение. И ты, Дэвид, знаешь почему. Я так и знал. Между прочим, я ему так и сказал, что вряд ли ему удастся вырвать тебя из Канзас-Сити. Ты теперь по-крупному влип тут. Понимающе ответил друг, а я кивнул, словно он мог видеть меня. И все-таки, может, ты подумаешь? Мое решение остается без изменения. Где Алекса, там и я. Это не обсуждается. Она спасла меня, я перед ней в долгу. Дэвид, если тренер снова спросит у тебя обо мне, ответь ему честно, прошу тебя, в чем причина моего отказа. А если он позвонит мне сам, я упрощу тебе задачу. Дэвид согласился со мной. На этом мы закончили наш разговор. Я отключил телефон и только сейчас обнаружил, что в проеме дверей в мою комнату стоит со скрещенными руками на груди мой отец. Стало быть, он слышал наш разговор. — И как это понимать? — зло спросил он. — Что именно? Я продолжал стоять возле окна и, копируя его позу, смотрел на него в упор. Меня взбесил сам факт, что он подслушивал. «Тебя зовут обратно в состав, а ты так легко хочешь профукать свой шанс?» С недоумением проговорил отец. Он развел руками, требуя немедленного ответа. «Тебя это не касается», — фыркнул я. «И не тебе решать, что я хочу от своей жизни». Все, что мне было дорого, ты отобрал. Я никогда тебя не прощу. Алекс. Голос отца наконец дал трещину. Мне тоже без них плохо. Неужели ты думаешь, что я совсем бесчувственный? Мне так же тяжело, как и тебе. Если ты думаешь, что я... Я начал свою жизнь заново, то ты глубоко ошибаешься. Да, мы переехали. Но сделал я это только ради тебя. Ты захотел. И я пошел следом за тобой. Я знаю, что ты хотел быть ближе с матерью, узнать город, в котором она жила. Но, Алекс, ты не можешь себе представить, каково мне жить тут. Где я нашел свою единственную любовь и которую так бездарно потерял. Алекс, я потерял гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Но есть ты, сынок. Я жив только ради тебя. Знал бы ты, сколько раз я готов был совершить непоправимое, но не мог. Я не мог так просто оставить тебя. Это было бы несправедливо по отношению к тебе. Я молча слушала отца. Хотел бы я верить ему, но не мог пересилить себя. Потому что знал, как быстро он нашел себе другую пассию и совершенно не был убит горем по моей матери. «Ты говоришь о единственной любви? Тогда почему ты не хочешь помочь мне, когда я пришел и попросил тебя?» Жестко ответил я, вопрошая о его мотивах отказа. «Ты знал, что Алекса нуждается в хорошем лечении. Знал, что ту терапию, что ей проводят, — это смех. Но ее семья не может позволить большего. Я пришел и попросил тебя единственный раз, когда я переступил через себя и обратился за помощью. И не надо говорить, что это невозможно. Я не дал сказать отцу ни слова. Алекс, эта девушка больная, и излечить всех просто нет возможности. Как бы жестоко сейчас мой ответ не прозвучал, но факт остается фактом. Отец сжимает губы в тонкую побелевшую полосу. Сын, но твоя жизнь продолжается. На твоем пути будут еще девушки. Нет злость с надрывом ответил я. Нет, не будет. Алекс, угомонись, ты сам не понимаешь, о чем просишь. Пройдет время, ты обо всем забудешь. Так легко сказал отец, словно Алекса уже не было. Если ты так легко забыла о маме и Нике, то знай, я о них помню каждую секунду. Отец оставался непробиваемым, и даже мое. Колкое и замечание о наших родных его никак не пошатнуло. «Думай, о чем говоришь, Алекс!» Спустя минуту молчания резко рявкнул отец. «Я не могу помочь твоей девушке». «Тогда ты не сможешь остановить меня», — мгновенно ответил я. Отец уставился на меня с непонимающим взглядом. Нахмурив брови, он сделал шаг вперед. — Не понял. В его вопросе прозвучали нотки страха. — Все ты понял, — сказал я. — Ты знаешь, что только благодаря Алексе я все еще стою тут рядом с тобой. Поэтому, отец, все в твоих руках. Можешь воспринимать и думать, что это шантаж, но выбор я сделал давно. Еще до того, как встретил Алексу. Кажется, правда ударяет по сознанию отца. Он сделал несколько шагов назад, побледнел. Не сказав мне ни слова, развернулся и ушел из моей комнаты. Все еще, держа Алексу за руку, я вырываюсь из мутных воспоминаний. В тот вечер я узнал, что он сделал пару звонков и договорился со своим знакомым доком, что тот прилетит из Детройта, чтобы ознакомиться с историей Алексы и, возможно, скорректировать ее терапию.